Глава пятнадцатая. Вознесенск. Наши дни. Беспальцева, как всегда, разбудил треск старого, еще родительского будильника. Он много раз давал себе обещание купить поновее, но все это дело откладывал. А может быть, просто не хотелось расставаться с этим старичком? Мама рассказывала, что отец подарил ей его после свадьбы. Рядовой инженер не мог похвастаться зарплатой и, поинтересовавшись, что купить молодой жене, наверное, со страхом ожидал ее ответа. Однако супруга все понимала. «Подари мне будильник», — попросила она. «Мы ведь теперь семья. Будем жить отдельно от родителей и можем проспать работу». Вспоминая этот эпизод с улыбкой, отец рассказывал Геннадию, как был благодарен матери. «Понимаешь, нам дарили деньги на свадьбу». — Только очень мало, — признался он. — Своей квартиры тогда не было. Нам повезло, что моя тетка вышла замуж, уехала к мужу в Одессу и пустила нас к себе на неопределенное время. А потом нам удалось накопить на кооператив. Но это случилось через много лет. Мысли как зайцы перескочили от старого будильника к другим часам. Со вчерашнего вечера следователю не давали покоя слова Софии, Дядя сказал, запомни золотой бригет. Потом он немного прояснил, что имел в виду. Часы принадлежали какому-то одесскому бандиту, но ей их почему-то не показал, хотя и пообещал оставить после себя на память. Собираясь в отделение, Геннадий на цыпочках ходил по комнате, боясь разбудить жену, и напевал под нос. «Бригет, бригет, еще бокалов жажда, просит залить горячий жир котлет» но звон Бригетта им доносит, что новый начался балет. Этот отрывок из романа Пушкина «Евгений Онегин» он учил наизусть в восьмом классе. Почему именно этот отрывок? Майор и сейчас не мог объяснить. Наверное, потому, что кроме него его никто не учил. Всем нравилось начало. Мой дядя самых честных правил. Эти строки учились не в пример легче, однако без пальцев решил поразить учительницу который симпатизировал. Если уж выучить, то что-нибудь этакое, несколько стров, которые никто не возьмет. листая книгу, он наткнулся на строки о бригете и принялся за зубрежку. Легкие рифмы запоминались на ура, и на следующий день он с выражением читал у доски. Когда молодая учительница русского языка и литературы Клавдия Ивановна, выслушав его с улыбкой, спросила Геннадия, что такое бригетт, Мальчик стушевался, покраснел, ругая себя. Вот, не удосужился заглянуть в толковый словарь, уютно расположившийся на полке книжного шкафа, и с волнением ждал, что Клавдия Ивановна посмеется над ним. И справедливо. Но учительница повернулась к классу и принялась объяснять. — Ребята, бригет — это такие необычные карманные часы с боем. Кстати, как вы думаете, почему Александр Сергеевич Повторил это слово в романе несколько раз. Ребята зашелестели страницами, пытаясь отыскать бригет, а Геннадий тихо спросил учительницу. — Вы поставите мне двойку? Она расхохоталась, и в голубых глазах вспыхнули искорки. — Да что ты, Гена, за что два? Ты выучил очень трудные строфы. Я ставлю тебе пятерку. — Спасибо, — пролепетал он. — Извините, что я не посмотрел в словарь. Клавдия Ивановна махнула рукой. — Знаешь, я тебе даже благодарна. Ты дал нам пищу для размышлений. Иди, садись на место. В тот день Геннадий дал себе слово найти все о Бригете, но слово не сдержал. Учительница не просила отыскать дополнительные материалы, а кроме литературы были еще и другие предметы. Странно, что судьба второй раз сталкивала его с этим словом. Что ж, на этот раз он все узнает. Перед работой без пальцев зашел в библиотеку возле дома, в которой вот уже несколько лет были записаны жена и дочь, и попросил пожилую библиотекаршу с пучком седых волос на затылке, сухую и сгорбленную, найти ему книгу о брегетах и, если можно, записать на формуляр жены. Женщина долго рылась на полках с книгами в старых замусоленных обложках, потом осмотрела визитера с головы до пят и уточнила скрипучим голосом. Настоящий книжный червь. — Скажите, вы действительно работаете в милиции? Он кивнул. — Конечно. — Но откуда вам это известно? Кажется, я ничего подобного не говорил. Она улыбнулась. Ваша жена, Галя, как-то обмолвилась. — Я тоже тут неподалеку живу. Вон, в соседней пятиэтажке. Мы с ней встречаемся не только в библиотеке, но и в магазине. Я заметила, что она все одна до да одна... «Знаете наше бабское любопытство?» Поинтересовалась и получила ответ. Муж целыми днями на работе, потому что милиционер. Геннадий скривился. Он не любил, когда жена рассказывала встречному и поперечному, где он работает. «Да вы не сердитесь на нее», — примиряюще заметила старушка. «Впрочем, если бы вы слышали, как она вас защищала, настоящая боевая подруга, вашей семье можно только позавидовать» без пальцев ничего не ответил, немного смутившись. — Я это к тому сказала, что доверяю милиции, — продолжала библиотекарь. — На абонементе такой книги нет, но в читальном зале есть почти все. — Я запишу книгу в карточку вашей жены из читального зала, но вы уж будьте добры, не подведите меня. Через день верните книгу, иначе у меня могут быть неприятности. — Уверяю, у вас их не будет, — пообещал майор. Старушка протянула ему книгу в твердой глянцевой обложке, почти новую, а может и не новую, просто никем не читанную. — Держите и распишитесь за жену вот здесь. Он поставил за корючку что-то вроде буквы «Б» в овале, вроде бы Галина расписывалась именно так, поблагодарил старушку и, спрятав книгу под пальто, вышел под моросящий дождь. Мокрая осенняя погода начала утомлять, Безумно хотелось тепла и солнца, и он вспомнил слова одного из своих приятелей. В такую погоду очень хочется совершить преступление. — Хватит нам преступлений, — оборвал Геннадий сам себя. — Два человека убиты Слишком много для нашего маленького тихого городка. Дождь, как и вчера, бил в лицо. Без пальцев с облегчением вскочил в полупустой салон троллейбуса, сел у окна, наблюдая, как капли пытаются изобразить на стекле какие-то только им понятные узоры. В салоне пахло сыростью, немногочисленные пассажиры ругали дождливую осень. Когда троллейбус со скрипом остановился почти возле отделения, без пальцев соскочился со ступенек и побежал в помещение, уклоняясь от холодных капель, норовивших попасть в глаза. Дежурный капитан Владислав Павлов, как всегда попивая очень крепкий, Почти черный чай, чуть раздвинул губы в улыбке. — Здравия желаю, товарищ майор. Противный сегодня день, правда? Так надоел этот нудный дождь. Жена замучила просьбами съездить на дачу, а я все отбиваюсь. Что там делать? Грязь месить? Беспальцев знал, что жена Владика была заядлой дачницей, выращивала прекрасные цветы, и если кому-то требовался букет, все обращались к ней. — А что там сейчас делать? Майор взял ключ от своего кабинета. — Картошку поди выкопали. — Выкопали и яблоки собрали, — кивнул Павлов. — Однако моя благоверная хочет убрать сухие листья и сжечь их. А я говорю ей, тут Владик зашелся смехом, его грузное тело затряслось, и следователю показалось, что он сейчас упадет со стула. — Какие сухие листья, если под дождем они все мокрые? Майор прыснул будто оценив шутку и, махнув рукой, прошел в кабинет. Включив свет, он снял промокшее пальто, положил на стол книгу и, опустившись на неудобный старый стул, бережно открыл ее. Автор подробно рассказывал историю бриггета Гениальный часовщик Авраам Луи Бриге, впрочем, не только часовщик, но и математик и механик, создал часы в XVIII веке. Первую в мире модель – которые не надо было заводить. Они были оценены именитыми особами, в том числе и королевской крови. Среди них значилась и супруга Наполеона Бонапарта. В 1783 году мастер получил секретный заказ для королевы Франции Марии Антуанетты. Какой-то тайный поклонник королевы передал часовщику свои пожелания. Мастера не ограничивали во времени и финансах и просили создать модель со всевозможными усложнениями и самых что ни на есть дорогих деталей. Чтобы создать такую уникальную конструкцию, мастеру понадобилось задействовать все, что имелось в его распоряжении. Однако королева так и не дожила до того момента, когда свет увидел самые сложные часы в мире. Она была обезглавлена. Часы появились на свет более чем через три десятка лет с момента получения заказа и пережили самого создателя. Без пальцев с удовольствием читал о мастере и его творениях, разглядывал картинки с чудо-часами, разглядывал пристально и в очках, словно пытаясь найти разгадку Бригетта, который хранился у старого Гольдберга. Однако в книге не было ни слова о криминальной личности, владевшей подобной вещицей. С сожалением отложив ее, Геннадий сунул кипятильник в банку и включил в розетку. Вскоре вода забулькала, навевая мысли о доме, об уютной кухне. Он всегда любил смотреть, как готовила жена, как она управлялась с кастрюлями, сковородками и прочей кухонной утварью. Однако Галина всегда его выгоняла. Не мужское, мол, дело в кухне сидеть. От дома мысли перенеслись к часовщику и его племяннице. Софья сказала о ювелире, который был готов заплатить любые деньги за брикет. Жаль, что Гольберг не назвал его фамилии или хотя бы имени. Это помогло бы раскрыть дело. Что, если ювелир, так хотевший приобрести брикет, устал выклянчивать вещицу и просто прикончил часовщика? Как бы там ни было, нужно его искать. Георгий, человек, который сидел вместе с покойным Бутченко, тоже из Одессы. Все пути ведут в этот портовый город — где всегда ютились бандиты под южным солнцем. Кстати, почему до сих пор нет ответа на запрос из колонии? Наверное, лучше туда позвонить. С подполковником Николаем Ивановичем Ревенко ему доводилось встречаться. Вода забулькала, совсем остервенела, и без пальцев вытащил шнур из розетки, потом плеснул кипяток в стакан со вчерашней заваркой, достал из шкафчика печенье и сахар, но пить чай не стал решив сделать это позже. Вытащив из кармана коричневых брюк блокнот, он открыл его на букву «Р», нашел телефон начальника колонии и позвонил междугородную службу, чтобы заказать срочный разговор. Очень любезная девушка довольно быстро соединила его с Николаем Ивановичем и в трубке раздался спокойный баритон. Подполковник Ревенко слушает. — Здравия желаю, — отчеканил Геннадий. Майор Беспальцев из Вознесенска беспокоит. «Хо — Хо-хо, — усмехнулся начальник, — сколько лет, сколько зим, а я помню, как мы выпивали в ресторане, когда вместе отдыхали в санатории. Следователь подумал, что тот двухлетний давности отдых в санатории на побережье пошел ему на пользу. В кои-то веки дали путевку, он, правда, сопротивлялся, потому что, боялся, как его коллеги, закончат одно сложное дело — Ничего, закончили, а он прекрасно отдохнул. Ему дали номер на двоих, где уже поселился кто-то очень солидный, как сообщила администратор. Очень солидным оказался подполковник Ревенко, высокий худой мужчина с заметной лысиной на макушке и желтоватыми пронзительными глазами. Сначала Геннадий расстроился, когда узнал, кто стал его соседом. Он всегда считал, если уж отдыхать, то по полной, без каких бы то ни было разговоров о работе. Вот почему, когда подполковник спросил его, где он работает, без Беспальцев сделал многозначительную паузу, прежде чем ответить. — Следователь. Николай Иванович расплылся в улыбке, показав редкие зубы. — Следователь, ты смотри, как в жизни бывает. Санаторий-то вроде не ведомственный, а коллеги и тут меня нашли. — Вообще-то я не хотел, — буркнул Геннадий. ревенко кивнул и достал из саквояжа палку копченой колбасы, хлеб, банку соленых огурцов и бутылку водки столичная. — Я тоже терпеть не могу на отдыхе вспоминать работу. Ну, давай за знакомство. Следователь оглядел небольшой номер. Рюмок нет, и стаканов тоже. Николай Иванович сделал жест рукой, обозначавший «спокойно», и вышел из комнаты, вернувшись с двумя граненными стаканами. — Не бойся, майор, все есть. Без пальцев понял, что посуду дала администратор. — Не могла же она отказать начальнику тюрьмы, — усмехнулся он. — Будь другом, порежь закуску. Пероченный ножик у меня всегда с собой. Пероченный ножик оказался немного туповатым, но следователь справился с колбасой и хлебом. Огурцы можно было оставить в банке. Николай Иванович медленно, будто наслаждаясь процессом, разлил водку по стаканам. — Итак, за приятное знакомство! провозгласил он, залпом выпил содержимое стакана и закрустел огурцом, довольно крякая. «Ой, как вкусно! Жена делала! Учительница она у меня, в школе работает. Я ей иногда говорю, воспитывай лучше своих учеников, чтобы ко мне никто не попал». И она старается. «Ты не поверишь, но стены моей колонии никогда не видели ее учеников. Кстати, я пару раз приходил к ним на собрание». Дети меня жутко боялись. Он снова захохотал. «Однажды я предложил жене сводить их на экскурсию в колонию, за что получил сковородкой по голове. Как она оберегает своих деточек, как квочка!» Николай Иванович придвинул к себе бутылку. «Ладно, хватит а моей курицы Давай еще выпьем». Геннадий помнил, что бутылка, слегка запотевшая, опустела довольно быстро. Огурчики таяли во рту, с колбасой тоже расправились в один миг. Ревенко недовольно крякнул, оглядев опустевший стул. Жаль, маловато прихватил. Ну да ладно. Пойдем-ка погуляем, осмотрим санаторий, чтобы не быть, как слесарь, в том неприличном анекдоте. Провалялся с женщиной в постели двадцать дней, а на двадцать первый вышел на балкон и удивился. О, тут и море есть. Геннадий фыркнул. Море тут точно есть. Ревенко подбоченился, принял деловой вид. Хмель будто слетел с него. — Вперед, мой новый друг! Подполковник подтолкнул следователя к двери. В тот день они долго бродили по золотому песку, не решаясь искупаться. В марте было довольно холодно. А потом пошли в небольшой ресторанчик на набережной. Ревенко снова заказал бутылку водки, пил и не пенил, рассказывая о преступлениях, еще недавно доставивших сыщикам много хлопот. Странно, но этот человек знал криминальный мир города как прошлый, обросший легендами, так и настоящий, причем как свои пять пальцев, хотя и не работал ни в прокуратуре, ни в отделении милиции. Впрочем, это было неудивительно. «Мой папа, царствие ему небесное, как было принято говорить, — рассказывала Ревенко, — стоял у истоков Одесской милиции». — Сколько всего я от него наслушался. — Знаешь, нам грех жаловаться. У нас по сравнению с двадцатыми годами криминалистика шагнула вперед. А что тогда? — Почти ничего. Он с силой рубанул ладонью в воздух. И ведь находили преступников. Помню, отец рассказывал об одном деле, случившемся в двадцать восьмом. В Одессе стали пропадать девушки. Одна пошла на танцы и не вернулась. Другая — в кружок пешколе и больше ее никто не видел. Как в воду канули. Следствие немного сдвинулось с мертвой точки, когда во враге возле железки нашли труп молодой женщины, сильно обезображенной и к тому же облитой какой-то неприятно пахнувшей жидкостью. Это оказалась третья пропавшая девушка, приехавшая в Одессу погостеть у подруги. Ее опознала родная тетя, а потом опять затишье. Только через месяц в канализации был найден мешок с человеческими костями, на которых, по идее, должны были остаться следы крови хотя бы в области суставов. Тебе это известно, но их не обнаружили. Преступник облил кости кислотой. Однако милиции повезло, они-то не растворились. Отец с коллегами обследовал все дворовые туалеты, мусорки, однако ничего не обнаружил. А потом местным жителям Попалась страшная находка — мешок, полный человеческих костей. Благодаря тому, что обнаружили лучевую кость левой руки со следами давнего перелома, установили личность второй девушки. День и ночь сыщики сидели в кабинете, обдумывая дальнейшие действия. Полковник опрокинул рюмку водки. — Мы с тобой не помним то время, конец двадцатых годов, но, поверь, тогда милиции приходилось очень несладко. Страна только выходила из тяжелого экономического положения, кадров не хватало, личный состав, бывшие красноармейцы и рабочие, которым явно не доставало знаний по криминалистике. И, между прочим, никто не ныл, не жаловался, а продолжали работать как каторжные. Прочесали все котельные, полагая, что кости можно уничтожить и в огне, однако эксперты сказали, что для этого нужна очень высокая температура то ли дело серная кислота. Но где достать большое количество кислоты? Тоже вопрос. Наверное, ответить на него так бы и не смогли, если бы не случай. Школьный сторож нашел в топке кочегарки человеческие кости и заявил в милицию. Оказалось, что кроме него здесь иногда подрабатывает его внук, приходивший вместе с другом. Проверили друга и удача. Он два года работал на базе химреактивов, откуда, как выяснилось, можно было спокойно унести бутыль серной кислоты. В общем, провели у него обыск в точку. Негодяй растворял изнасилованных и убитых девушек в ванне, поливая кислотой. Беспальцев отметил про себя, что ему было интересно слушать Ревенко, а ведь еще несколько дней назад он боялся, что его подселят к какому-нибудь коллеге, который без устали будет рассказывать о своих подвигах, на милицейском поприще николай иванович мало говорил о колонии о современной преступности видимо понимая что в этой области геннадий осведомлен не хуже его зато про громкие одесские преступления двадцатых тридцатых годов поведал с удовольствием заодно вспоминая и покойного отца в первые дни войны папа пошел в военкомат прося чтобы его отправили на фронт говорил он уже в номере гостиницы ловко нарезая соленья из очередной банки. Ему отказали, представляешь, мол, вы нужны тут. Но когда враг подходил к Одессе, папа все же попал на передовую и дошел до Кенигсберга. К сожалению, не все сотрудники его отдела дожили до победы. Он аккуратно наполнил рюмку. Знаешь, мне повезло, что родители остались живы. Мы с матерью и бабушкой жили на румынской территории Одессы, а румыны — Не немцы, — полковник хихикнул. — Да, румыны далеко не немцы. Гитлеровцы приказали им уничтожать евреев, а те вели с ними торговые дела, по возможности крупных торгашей спасали от расстрела. Вот такие дела, мой друг. Благодаря этому человеку три недели пролетели как один день. — Ты звони, если что, — на прощание сказал Николай Иванович, дал домашний телефон, но замусоленная бумажка затерялась. И следователь так ему и не позвонил. Наверное, можно было узнать телефон по справке, да и рабочий у всех коллег имелся на всякий пожарный. Во всяком случае, ему, милиционеру, и без справки ничего не стоило его найти. Однако сумасшедшая работа подхватила, кинула в водоворот дел, каждое из которых было очень важным, и без пальцев на время забыл о ревенко вспомнив о нем только через два года. Почему не звонил? интересовался подполковник без обиды. — Впрочем, знаю. Замотался, закрутился. Готов поспорить, твое начальство пытается тебе внушить, что без тебя все развалится. — Иногда бывает и такое, — усмехнулся Геннадий. — Но чаще всего ругают и не дают отпуск без объяснений. Так что, Николай Иванович, тот отпуск был и остается самым незабываемым. — Представь себе, я тоже его частенько вспоминаю, — раздалось на том конце — — Ну, как поживаешь? — Как жена, дети? — Все нормально, — отозвался следователь. — А как ваша супруга? Все работает в школе? — Представь себе, — ответил подполковник с гордостью. — Уже заслуженная учительница. Я говорю, мать, может, уволишься? Работы и по дому много. Дачку, мы понимаешь, в Лузановке купили. Теперь никакого санатория не надо. Море под боком. Приглашаю тебя с твоим семейством. — Я бы с удовольствием сокрушенно произнес Геннадий, но вы же знаете мою работу. — Знаю, — подтвердил Ревенко, — и знаю, что звонишь по делу. Обещаю, помогу тебе, если и ты пообещаешь приехать ко мне на дачу. — Обещаю, — выдохнул следователь. — Тогда к делу, — скомандовал подполковник и кашлянул. — Давай, что там у тебя? — День назад я посылал запрос в вашу колонию, — начал Геннадий. У нас в Вознесенске произошло двойное убийство. Убили часовщика Гольдберга, а потом вора-рецидивиста Бутченко. Все говорит о том, что бученко имеет отношение к убийству. В его доме нашли инструменты часовщика и дорогие каминные часы Гольдберга. — Бутченко, Бутченко, — перебил его подполковник. — Знакомая фамилия. Держу пари. Он сидел у нас в колонии. — Точно сидел, — подтвердил следователь но я звоню не по этому поводу. Видите ли, мать Бученко утверждает, что сын постоянно ездил в Одессу и переписывался с неким Георгием, который сидел вместе с ним. — Понятно. — Снова перебил Ревенко. — Требуется узнать фамилию этого Георгия. Нет ничего проще, мой друг. Повещи немного. Он отдал кому-то команду и уже через пару минут радостно сообщил. — Ответ на запрос вам выслали, Речь идет о некоем Георгии Фесуне, кличка Жора Одессит. Препротивнейшая, скажу тебе, личность. Хочет лидерствовать и подминает всех под себя, где бы ни находился. Сокамерники его всегда и везде боялись и старались подружиться. Только у волка-одиночки. Какие друзья? Понимаешь, по характеру настоящая сволочь. Шептались, что на его совести есть убийство, только за руку не ловили» вот такое значится фрукт вполне мог поквитаться с приятелем по колонии это я к тому что вы правильно его подозреваете сейчас листая его дело мерзкий тип кстати от чегого умерли бученко и этот твой ювелир от остановки сердца ответил без пальцев и напрягся почувствовав что сейчас ревенко скажет что то важное внешних повреждений нет но дальше можешь не рассказывать перебил его полковник Если минуту назад я маленько сомневался, что это Фессун, то теперь ни капли. Во время его пребывания в колонии умерли несколько заключенных. — Угадай, от чего? — От остановки сердца, — прошептал майор. — Именно так, — подтвердил Николай Иванович, и Геннадий представил, как он расплылся в улыбке, показывая редкие, но крепкие зубы. — Именно так, дорогой, как всякий работник правоохранительных органов, ты слыхал про этот удар. — Слыхал, — поддапнул следователь. — Да, ему было прекрасно известно, как можно убить человека, не оставив следов одним ударом. Сильный хлесткий удар в левую часть грудной клетки, и сердце останавливалось. — Неужели никто не видел, как Жора это делал? — удивился майор. — У вас свидетелей полна коробочка. — Ты с подобными свидетелями знаком, — усмехнулся подполковник. — От них толку, как от козла молока. Боялись они его крепко. Жора не раз утверждал, дескать, на воле дружки у него имеются. За него готовы в огонь и в воду. Кому же охота раньше времени с белым светом прощаться? Вот и гутарили, мол, ничего не видели. Но она нет и суда нет. Это тебе тоже известно. Геннадию было известно и то, что в жестоком мире, где царили не менее жестокие законы, существовали многочисленные способы убийства не оставляющие следов. Если заключенного убивали в тюрьме, обычно убийц не находили. Вскрытие не показывало насилие. Смерть выглядела естественной, и начальники торопились закрыть дело, понимая его бесперспективность. Знал майор и о том, что многие из них откровенно радовались гибели своих подопечных, говоря, те, кто стремится попасть в этот мир, пусть знают, что можно недолго протянуть. Если знают и не верят, сами виноваты. Кроме того, какому начальству охота получать на за несоблюдение дисциплины? Если бы только на бумаге, а то ведь проверками замучают. И заключенным от этого несладко. Приедет высокое начальство, устроит шмон, мало не покажется. А так, схоронили очередного на тюремном кладбище, и всем хорошо. Поистине тюремные кладбище хранят множество секретов, которые никогда никто не разгадает. — Спасибо вам огромное, Николай Иванович, — поблагодарил без пальцев подполковника. — Даю слово, при первой же возможности буду у вас на даче. — Можно я тебя на этом слове поймаю? — хихикнул начальник. — Попробуй только не приехать, посажу. Оба расхохотались и повесили трубки. Майор подумал. Хорошо бы летом действительно смотаться в Одессу на море. Дети море почти не видят, хотя и живут от него не так далеко. Все решено. В июле берет отпуск и везет семью в Лузановку. Улыбнувшись своим мыслям, которым, кто знает, может и суждено сбыться, следователь потрогал воду, поморщился. Она совсем остыла. А что он хотел? Почти полчаса проговорили. Он снова сунул шнур кипятильника в розетку и взял печенье. Оперативники вошли в кабинет, когда следователь надкусил квадратик печенья, почувствовав голод. Может быть, от того, что вспомнил, как они с Ревенко ели в ресторане на набережной? — Хорошо пришли, таки да, — по-одесски проговорил Вдовин. — На чаек, так сказать. Ты ведь угостишь, верно? — А чаек у вас имеется? — недовольно буркнул Геннадий. — У меня вот кончается. На всех не напасешься. — Да не будь же жрадюгой, — усмехнулся гаремыкин Принесу тебе завтра чайку, да какого-нибудь, а цейлонского. Моя где-то раздобыла несколько пачек. — Ладно, аглоеды, садитесь. Без пальцев достал два стакана и поставил перед ними. Так и быть, угощу. Кроме того, у меня хорошее известие. Я позвонил в колонию, где отбывал наказание будченко Начальник тамошний, мой хороший знакомый. — Не скажу, что это хорошее знакомство, — скаламбурил Максим и загреб несколько печенюшек. — Ладно, рассказывай, что он тебе сообщил. Без пальцев не торопясь, будто получая удовольствие, насыпал в чистый заварочный чайник крупнолистовой черный чай, залил кипятком и изрек. Георгий из Одессы, сокамерник Бутченко, — это Георгий фесун по кличке Жора Одессит. За убийство никогда не привлекался, — Но в колониях, где он отбывал наказание, частенько умирали заключенные, причем экспертиза не выявляла никакого насилия. У несчастных просто останавливалось сердце. Ни с того, ни с сего. Такое бывает. Оперативники переглянулись, и глаза загорелись, лица зарумянились. — То есть ты хочешь сказать, что это и есть наш убийца? — обрадовался Горемыкин. Без пальцев зверошил жидкую шевелюру. — Может, наш, а может и нет. Я же сказал, никто никогда не признавался, что был свидетелем, как Жора убивал. Как вы понимаете, это тертый калач, и с ним придется много поработать, чтобы выбить признание. Лучше, конечно, его на чем-нибудь подловить, только вот не представляю, как это сделать. — Что это ты не представляешь? В кабинет ввалился судмедэксперт Панков собственной персоной. — О, чайком пахнет. Будь другом угости. — Вы что, договорились? — Притворно рассердился майор. Чай почти кончился, а они толпой идут. — А я тебе, как цыганка на привозе, всю правду расскажу, — запел Панков. — Я хоть и без чая, зато не с пустыми руками пришел. Пальчики у меня с места происшествия, из дома Бученко убиенного. Могу назвать имя и фамилию их владельца. Без пальцев выркнул. — Ой, дорогой, давай я, как цыганка, карты раскину и сам скажу, чьи пальчики. — Угадаю. Уходишь ты в свою лабораторию, несолно хлебавши. — Давай, — уверенно согласился судмедэксперт, — говори, несчастный. Пальчики у нас гражданина Георгия Фессуна радостно объявил без пальцев. Ну как, не врут карты? Лицо Панкова приняло рассеянное выражение. — Откуда узнал? — спросил он уже деловым тоном. — Колись, я ведь не верю во всякую цыганскую магию. Коллеги судмедэксперта переглянулись и подавили улыбки. Дмитрий Степанович любил вспоминать случай, приключившийся с ним на Одесском вокзале. Он стоял возле чемоданов вместе с женой, ожидая, когда подойдет московский поезд. Жена вдруг вспомнила, что не взяла воды, и послала Степаныча в буфет за минеральной Там и перехватила его толстая смуглая цыганка в пестром платке, повязанном на голове в такой же пестрой юбке и белой несвежей кофточке. Взглянув на нее, он подумал, что когда-то женщина была красива. Точеные брови подковками тонкий нос, пухлые губы, приятный овал лица. Но годы брали свое. Возможно, она была моложе его, но жизнь в таборе отложила свой отпечаток и на лицо цыганки, и на оплывшую фигуру. Чуть поодаль стояли две ее товарки, помоложе, одна писаная красавица. Вздумая она сниматься в кино в каком-нибудь фильме, посвященном цыганской жизни, режиссеры оторвали бы ее с руками. — Здравствуй, касатик! Цыганка улыбнулась, показав золотые зубы и повторяя заученные фразы. — Дай погадаю, всю правду расскажу. Дмитрий Степанович прекрасно знал, что общение с такими личностями до добра не доводит, но почему-то не ушел, стоял как вкопанный, пока она гипнотизировала его взглядом. Не бойся меня. Женщина коснулась его локтя. Знаю, не любишь наш народ, боишься. А зря. Нас проклянут, а потом часто вспоминают, сбываются наши предсказания. С этим судмезэксперт мысленно согласился. Многие его знакомые приводили примеры таких сбывшихся предсказаний. — Я тебе действительно всю правду расскажу, — вкратчего мурлыкала цыганка. Большая сила мне дана. — Прабабка моя арабкой была, силу от своих предков получила. Ну, позолоти ручку. Дмитрий Степанович сунул руку в карман и достал десять копеек. На них тоже, конечно, что-то можно было купить, но такие деньги ему было не жалко. Цыганка с презрением посмотрела на мелочь. — Металл не предлагай, только бумага. С металла информацию трудно собирать. — Нет у меня, — пробурчал судмедэксперт, но цыганка не поверила. — Есть, я знаю, — — Много есть. В дальнюю поездку собираешься. Неужели рубля жалко? Он тебе погода в Москве не сделает, рубль-то этот несчастный. Дальше произошло то, что Панков помнил смутно. Он будто погрузился в какой-то сон и уже автоматически выполнял команды страшной черной женщины. Она вырвала волосы из его головы, намотала его вокруг его большого пальца и судмедэксперт, сам не ведая, что творит, Достал кошелек. Стоит ли говорить, что когда он пришел в себя, кошелек лежал на асфальте, зияя раскрытой черной пастью, совершенно пустой. Покрывшись холодным потом, Панков взглянул на часы. До отхода поезда оставалось пять минут. Разумеется, ни о какой минеральной не было и речи. Жена, наверное, сходила с ума, бегала по перрону, ища пропавшего мужа. Подняв кошелек, Он опрометью бросился к поезду, на ходу соображая, как сказать жене, что в Москву они едут без копейки денег. Конечно, какая-то сумма была и у нее, но в основном все сбережения хранил его кошелек. Задыхаясь, он добежал до поезда. Нервная проводница уже предупреждала провожающих, чтобы они покинули вагоны. Бросился к жене, рыдавшей возле вагона, проговорив «Все расскажу в купе». Что произошло в купе, об этом он всегда умалчивал. Но коллеги понимали, что супруга Панкова провела с ним беседу. С тех пор он, встречается цыган на улице, обходил их стороной. — Знаю, что не веришь, — примирительно сказал Геннадий, чтобы не злить Дмитрия Степановича, не вызывать печальных воспоминаний. Разговор у меня состоялся с начальником колонии, где Бутченко и Фессун отбывали наказание. — Тебе будет интересно узнать, что Фессуна подозревали в убийстве заключенных. Был у него ферменный удар в левую часть грудной клетки. Заключенные умирали от остановки сердца. Как тебе такой факт? — Если прибавить сюда пальчики, то можно с уверенностью сказать, мы поймали убийцу, — обрадовался Панков. — Кстати, об том ударе нам рассказывали в институте в далекие времена моего студенчества. Рассказывать-то рассказывали — А вот увидеть скончавшегося от такого удара не доводилось. — Вот довелось, — усмехнулся без пальцев. — Ребята, я составлю ориентировку на фесуна для наших одесских коллег. Мне кажется, что он не скрывается, слишком уверен в себе. Возьмем его без лишнего беспокойства, если он раньше что-то не пронюхает. — Добро. Дмитрий Степанович встал и потянулся, как сытый кот. Вкусный у тебя чаек, Гена. А у меня, между прочим, жена варенье из яблок сварила. Ароматная страсть. Милости прошу ко мне, когда захотите. — Только не тогда, когда ты с трупом общаешься, — подал голос Андрей со смачным чавканем, дожевывая последнее печенье в тарелке. — Это ты у нас такой закаленный, можешь бутерброд сжать и у покойника печень рассматривать. А я вот родился снежный, как орхидея душой». — Никак к такому не привыкну. — Спорим, орхидею ты никогда не видел, — встрял без пальцев. Годимыкин не смутился. Вживую — нет, только на картинке. — На то я и патологоанатом, — констатировал Панков. — Не каждый в морге работать сможет. Знаете, сколько ребят из меда отсеиваются после посещения анатомички? — Наслышаны. Следователь похлопал его по плечу. — Однако нашему отделению повезло, что ты не отсеялся». Судмедэксперт довольно подмигнул и, кивнув на прощание, исчез. Оперативники тоже поднялись, намереваясь последовать за ним. «Знаете, ребята!» — неожиданно произнес без пальцев, и на его худом лице заходили скулы. «Поеду-ка я в Одессу сам, и не позднее завтрашнего дня». «Зачем?» — искренне удивился Максим, взлохматив белокурую шевелюру. — Одесские товарищи работают хорошо, сколько раз мы в этом убеждались, или в Одессу маму прокатиться хочется? — А если хочется, — обиженно ответил следователь, — молодость вспомнить хочется. Часто мы с родителями на лонжероны ездили. Красота, песочек золотой, будто море измельчило драгоценности и посыпало ими берег. Я всегда думал, ну почему в Феодосии есть золотой пляж, а в Одессе нет? Несправедливо как-то эх одесса жемчужина у моря запел греемыкин тенором поезжай геннадий искупаться тебе вряд ли удастся но молодость вспомнишь как пить дать и поеду решительно отозвался без пальцев завтра же и поеду родственники там у тебя имеются поинтересовался вдовин если нет могу дать номер очень симпатичной в тогда его жена тебя убьет печально бросил гаремыкин вот именно Без пальцев поднял большой палец с обгрызенным ногтем. — Это во-первых. А во-вторых, у меня там двоюродный дядя, не вдовушка, конечно, вдовец, но меня всегда рад видеть. Он давно на пенсии, ему скучно в двухкомнатной квартире на улице Горького. Центр, между прочим. — Против этого не попрешь, — заметил Максим. — Что ж, желаем тебе успеха. Он взял коллегу за локоть и потасил к двери. Не будем мешать. Проводив ребят взглядом, Геннадий посмотрел в окно и улыбнулся. Мысль о том, что завтра он отправится в Одессу, улучшила настроение. Разумеется, нужно было предупредить начальство, но он не сомневался, что полковник его отпустит. Два трупа для маленького Вознесенска многовато, что не говори, и все начальники спали и видели, когда преступника наконец приведут в наручниках. Аккуратно разложив бумаги на столе, без пальцев приосанился и зашагал в кабинет полковника.